Меня будто что-то тащило за собой против моей воли, увлекало в тайны языка. Все эти имена — Сфинкс, Морфей, Томас Муффе. Моим гермесом был Линней, правда, его в сказке нет. Все поразительно самобытно. Боюсь, — мисс Кромптон тщательно подбирала слова, — вышло чересчур назидательно то есть чересчур много фактов. Вам не показалось, что фактов в избытке? Нет, ничего подобного. У меня возникло ощущение сгущающейся тайны, как будто ваш поразительный сфинкс сам загадал мне загадку. Маленькие читатели найдут в сказке много полезно сведений, но и прочитают ее с огромным удовольствием. — О, — опять сказала мисс Кромптон и добавила, — я хотела сочинить правдивую историю со сказочными персонажами, а не просто аллегорию. Я подумал, уж не церковь ли олицетворяет госпожа Котитое. Ее посох напоминает епископской жезл, а красивые аллегории, связывающие религию с бабочками — ведь значит «душа», а «бабочка» по-гречески как раз... Уверяю вас, я не ставила перед собой глобальных целей. Смысл сказки целиком отражен в названии. «Внешний вид обманчив», — проговорил Бильям. «Это уж точно. Очень поучительно. Вы могли бы написать о том, как безобидные бабочки... Подражают окраской ядовитым. Этот вид мимикрии наблюдал Бейтс. Могла бы, конечно, но сказка и без того длинновата. Я рада, что она вернулась ко мне. Мне кажется, вам стоит продолжать писать и в том же духе. У вас очень богатое воображение. — Спасибо, — сказал на прощание мисс Кромптон почему-то неожиданно резко. Весной 1863 года Евгения разрешилась Мэг и Арабеллой, двумя мягкими бледными малышками, одинаковыми, как белые горошины одного стручка. Летом Вильям с педантичности ученого исправил и дополнил свои наблюдения над муравьиными колониями. Ему удалось наблюдать спаривание сангвиния, а также лесных муравьев что побудил его к эксперименту, закончившемуся очень неожиданно. В стеклянное гнездо лесных муравьев в классной комнате он поместил пару маток сангвиния, предположительно недавно оплодотворенных, которых подобрал после брачного полета. Теперь я расскажу о терпении и хитроумии, о решительности и мощи родового инстинкта. Маленькая матка терпеливо ждала снаружи, не оказывая никакого сопротивления атаковавшим ее рабочим муравьям колонии, но только покорно склоняла голову и отступала, уклонялась от схватки. В гнездо она вернулась лишь когда городские часовые вышли в дозор. Она потихоньку пробралась по узким ходам к центру гнезда. Несколько раз ей грозило нападение, и она затаивалась, как кролик, перед приближающейся гончей. Один защитник города, более нервный или же более мудрый, чем другие, решительно на нее набросился».